Глава 22. Кажется, никогда еще я не спала так сладко, и никогда мое пробуждение не было столь приятным, как в это утро после очередной ночевки в лесу. И пусть под моей спиной не было мягкой перины, и голова покоилась не на подушке, да и укрытая я была всего лишь плащом, но я чувствовала себя восхитительно. И открыв глаза, Я тут же их снова закрыла, чтобы еще хоть на короткое мгновение продлить ощущение упоительной неги, владевшей мной. Я лежала с закрытыми глазами и слушала негромкие мужские голоса, мяуканьи Саулов, доносящиеся до меня время от времени, и звон печуги, восхвалявший новый день. Вдыхала неповторимый аромат леса, смешавшийся с дымом от еще горевшего костра, на котором готовился завтрак, чей запах я тоже ощущала. Но главное, я чувствовала спиной тепло крепкого тела и ладонь на своем животе, и именно это заставляло меня жмуриться сытой кошкой. «О нет, ничего такого не было, если вам взбрела столь нескромная мысль в голову. Мы всего лишь...» Пролежали всю ночь рядом, и Таньяр грел меня своим теплом, защищая от ночной прохлады. А сейчас, когда я проснулась, он все еще был рядом. И не было утра более волнующего и чудесного, чем это, когда я проснулась в объятиях любимого мужчины. «Ашити!» — тихо позвал меня Таньяр. «Ашити!» Зажмурившись, что есть сил, я уткнулась в согнутый локоть, подложенный под голову руки, пряча предательскую улыбку. «Ашити!» — в голосе Алдара появилась легкая укоризна, но отчего-то мне подумалось, что он улыбается. А потом кожа возле уха коснулась прядь волос. Стало щекотно, и я повернула голову, а затем открыла глаза и задохнулась от его близости. Таньяр склонился надо мной и смотрел, кажется, не мигая. Взгляд его был пронзительным, завораживающим, влекущим. Он блуждал по моему лицу, ненадолго задержался на приоткрывшихся губах, а после вернулся к глазам, и время привычно замерло. «Доброго утра, Ашити!» — шепнул Алдар на моем родном языке. «Доброе утро, Таньяр!» Так же шепотом ответила я и закрыла глаза, не в силах более выносить щемящую нежность, охватившую душу. И он, преодолев последнее расстояние, накрыл мои губы своими губами. Окончательно развернувшись на спину, я сжала голову Таньяра ладонями и ответила ему, совсем забыв, что мы не одни, что где-то совсем рядом егиры, и они видят нас. В этом мгновении я забыла о приличиях и правилах, которые помнило мое сознание. Мне попросту было все равно. Все эти правила, выдуманные людьми, теряли смысл, когда пело сердце. «Грязный урх!» — вдруг вскрикнул Алдар и, стремительно развернувшись, схватился за собственное седалище. Над нами склонилась морда ветра. Если бы у него были брови, то сейчас непременно оказались бы сурово нахмурены. Дружный мужской хохот сотряс место стоянки. Таньяр сунул ревнивцу кулак под нос, тот клацнул зубами и зашипел. Отойдя от изумления, я накрыла лицо ладонями, рассмеявшись вместе со всеми, впрочем, ненадолго, потому что следом взвизгнул ветер. Тейле, возмущенный столь непочтительным обращением с его человеком, поспешил вмешаться и цапнул моего Саула за поджарый зад. А еще спустя минуту взвизгнул Тейле, потому что мстить за приятеля пришел гиреш Саул Юглуса. В конце концов этот зад он кусал первым. Тут встрепенулись остальные Саулы, только меланхолик Эллы смотрел на разгорающийся скандал с обычным философским спокойствием и, совершенно верно, снова жевал. Во что бы все это могло разрастись, неизвестно, но Таньяр уже стоял на ногах. Он охватил Тейле, велел егирам успокоить своих скакунов, а ветру снова сунул кулак под нос. «Повешу на шею бубенцы», — заверил суровый алдар ревнивого Саула. «Зачем?» — полюбопытствовала я, поднимаясь на ноги. «Полезет на самку, будет звенеть», — ответил Танияр. «Поглядим, что сначала откусит ему перепуганная Саульша. Голову или...» — не закончил он и ухмыльнулся. Обняв своего Саула, я заверила его. «Я тебя в обиду не дам, мой дорогой. Вот еще. Да за тобой еще все самки бегать будут, потому что ты самый привлекательный. А если Алдар будет нас запугивать, мы ему сами что-нибудь откусим. Еще чего выдумал». И снова поляну сотряс громкий смех, а я осознала, что мой ответ прозвучал не менее похабно. Ощутив, как загорели щеки, я вздернула подбородок и ушла к ручью, который видела еще с вчера. Фыркнув и тряхнув головой, за мной удалился и не менее гордый ветер. И даже покусанный зад не мог уронить его достоинство. Наверное, если бы умел, он бы еще и язык своему сопернику показал. Когда мы вернулись обратно, на стоянке уже царил порядок и спокойствие. Егиры умели веселиться, а умели и быстро успокаиваться. Впрочем, я успела заметить ехидную улыбку Юглуса и быстрый взгляд на Алдара. Тот иронии не увидел, потому что как раз развернулся в мою сторону. — Поешь Паешашити, — сказал Таньяр, — Да Эртегена мы уже не остановимся. Кивнув, я отвела ветра к остальным Саулам, потрепала его и вернулась к уже затушенному костру. Алдар присел рядом и подал мне большой лист папоротника. Впрочем, папоротником назвала его я, но растение более походило на лопух, разве что края его были увенчаны крупными зубцами. А еще этот лист был гладким и жестким, потому удачно заменил тарелку. На моей тарелке лежала густая каша, сваренная на бульоне из птичьего мяса, но без единого кусочка самой птицы, подстреленной еще по дороге до этой стоянки. На тушку я смотреть не смогла, а когда ее ощипывали и свежевали, и вовсе ушла из-за спазма, скрутившего внутренности. «Что с тобой?» — спросил Танияр, заметив мое состояние. А у меня перед глазами вдруг появилась тушка убитого зайца, который тряс перед моим носом повар. Я точно знала, что это был повар, а еще вспомнила страх и отвращение к виду смерти и истерику. И следом пришло осознание «Я не выношу охоту». «Не могу видеть убитых животных», — сказала я. «И есть их тоже не могу после того, как видела тело, а не отдельные куски мяса». Таньяр с минуту смотрел на меня, а после, погладив по волосам, сказал. «Я тебя понял, Ашити, ты не будешь есть эту птицу, обещаю, и охотиться при тебе тоже не станем». «Спасибо», — слабо улыбнулась я. Свое слово Алдар сдержал, потому, отварив птицу, ее тушку достали и мясо уже добавляли в готовую кашу, а мне остался просто ее слабый привкус, но это я перенесла уже спокойнее. «Ашити нежная, как аймаль!» Улыбнулся один из егиров, и я вспомнила первоцвет за домом матери, который успел оплести половину стен к тому моменту, когда мы приезжали к ней с Бериком. «И такая же цепкая», невозмутимо добавил Берик. «Дай ей опору, и скоро она взберется по ней». Она сильная», — улыбнулся Таньяр, и разговор обо мне был закончен. «Сегодня про меня не говорили, ревность ветра не вспоминали». Егиры заканчивали завтрак, и я поглядывала на Таньяра. Он успел поесть, и теперь рассеянно водил по траве короткой веткой, оставшейся от собранного хвороста. «О чем ты думаешь?» — спросила я Алдара. «О том, что зря мы все рассказали на лыку», — сказал Таньяр, повернув ко мне голову, и я ответила вопросительным взглядом. «Вроде бы и верно. Теперь он тоже знает об опасности, и у него есть время, чтобы подумать и принять решение». Но он на миг поджал губы и отбросил ветку. «Вчера голова моя была горячей, сейчас она остыла, и я думаю, что не стоит пока показывать свои знания селек. Мы могли бы следить за ней и за Иргусом, и так узнать, кто еще в Артогене нам враг. Теперь Налык знает столько же, сколько и мы. Он может предупредить зятя, если его ненависть к Пакче пересилит разум» или же обвинит Селек в смерти своих сыновей, а может и остаться в стороне, дав нам самим разбираться с нашими бедами. Но если я обвиню Селек сейчас, то илгизиты будут предупреждены, а я могу не успеть собрать войско. Я задумалась. Смысл в словах Алдара был. И правда, можно было бы раскинуть шпионскую сеть, выявить неблагонадежных жителей и скрытых илгизитов и провести разведку каменного леса, к этому времени успев сговориться с потенциальными союзниками для сокрушительного удара. «Не упоминай алгезитов, ответила я, пожав плечами. «Это не обязательно, но оставлять ее нельзя, иначе Селек попытается избавиться от тебя, и мы не можем быть уверены, что в этот раз она не преуспеет. Нет, надо ее опередить, а потому не стоит откладывать обвинения». А после хоть казни, хоть заточения в подземелье, но эта женщина не должна покинуть Иртеген или иметь возможность общения даже с сыном. Что делгизитов, она будет опровергать. Отказываться от твоего обвинения в любом случае, назовешь ты их или нет. Чтобы убрать Селек, достаточно и убийства мужа, а чтобы она не могла выйти сухой из воды, Архам должен быть отстранен от власти. Вопрос лишь в том, поверит ли нам. У она тоже есть сторонники. К тому же его выбрали старейшины. — Егира мои, и последнее слово будет за мной, — ответил Танияр. Улыбнувшись ему, я кивнула. — Вооруженный переворот хорош, но это узурпация, а мы возвращаем власть законному наследнику, и у людей не должно быть и тени сомнения, что вершится правое дело. Узурпация — присвоение власти, — пояснила, видя непонимание в глазах Алдара. — Да, «Да, они знают, что ты настоящий наследник, но решение старейшин законно по вашему праву. Суд не должен вызывать и толики недоверия. К тому же твои действия могут назвать местью за мое исчезновение, к примеру, что даст возможность врагам воспользоваться предлогом и помочь вернуть челы свергнутому Каану». «Что ты предлагаешь?» — спросил один из егиров. «Да», — отозвался Юглус. Я только сейчас заметила, что они все собрались рядом и внимательно слушают наш разговор. «Нужен свидетель», — ответил за меня Таньяр, — «самый надежный, чьи слова не опровергнуть. Пакчи слушать не станут, а если и станут, то поверят только те, кто не любит селек». «Но свидетелей нет, кроме Пакчи», — возразил Берик, и Алдар усмехнулся. «Есть, мой отец». Мы видели стрелы Пакчи и были уверены, что они выпущены ими. Никому не приходило в голову, что это дело рук подосланного убийцы, потому я не просил вещую тревожить его дух, а теперь попрошу. Мертвые не лгут, они знают, как умерли. Да, пусть обвиняет тот, кого убили, а живые будут карать. Он снова посмотрел на меня и тепло улыбнулся. Нам и вправду есть чему учиться у тебя, свет моей души. «Просто ваш мир еще чист и наивен. Он не знает о многих ухищрений, какие есть в моем мире», — чуть смущенно улыбнулась я. «Признаться, меня это только радует. Искренность — это дар. В моем мире им обладают немногие, это я знаю точно, хотя мало что помню. И все-таки при развитии это неизбежно, к сожалению», — закончила я и потупилась. В очередной раз я подумала, а имею ли право лезть в это сообщество с простыми ценностями и устоями. Да, у меня была модель знакомого мне устройства, и в ней было немало полезного, но ведь был и вред — разделение знати и простого сословия, что приведет к возвышению первых и принижению вторых. Должности породят соперничество, а это снова интриги, корысть, мздоимство, грязь. Эту грязь я могу принести в мир, где к Каану обращаются почти как к равному, и почтение ему оказывают за заботу, а не по праву рождения. Однако… Однако есть и немало недочетов, которые влияют на их жизнь. Например, егирам дано много власти, а это уже минус. Прав тот Каан, что называет себя Алдаром, так он становится хозяином своего же войска. Вопрос в другом, что Егиры могут отказать и выбрать своего Алдара. В случае с Таньяром это право пошло во благо, но ведь может быть и наоборот. И значит, нужна реформа. Теперь задумалась ты, — улыбнулся Алдар. — О чем? — О будущем, — честно ответила я. Я могу дать вашему миру немало, но не уверена, что должна это делать. Придет время, и мы решим, что нам подходит из того, — Чему ты можешь нас научить? — сказал Таньяр. — А пока разберемся с насущным и очистим нашу землю. Без этого у нас может не быть того будущего, о котором ты говоришь. — Позови мать! — он провел по моей щеке костяшкой согнутого пальца. — Без нее нам не обойтись. — Собираемся! К Кертагену мы добрались к вечеру. Саулы бежали большую часть пути голопом, и одному егиру пришлось отстать, потому что маленький енах, прихваченный мною, не поспевал за скакунами. Малыш ждал нас за стенами орангулы, потому бежал до стоянки, резво перебирая ногами, и все-таки пришлось придержать Саулов, чтобы он совсем не отстал, а от ночной стоянки ему был выделен провожатый. Егир спорить не стал, его присутствие в момент разбирательств не требовалось. Выехав к холмам, на которых мы познакомились с ветром, Саулы замедлили бег и до ворот Иртагена — перешли на рысь, а я в очередной раз поразилась этим животным, их выносливости и силе, потому что уже наступил вечер, а этот безумный бег начался еще утром. Они неслись целый день, и сейчас дыхание их стало тяжелым, бока раздувались, но и гиры, и Таньяр выглядели спокойными, а значит, своего предела скакуны еще не достигли. Поразительно. А потом... Моё дыхание на миг прервалось, когда я увидела стены Иртогена с их смотровыми башнями и егирами на них, в чьих обнаженных в приветствии клинках сверкнуло опускавшееся к горизонту солнце. Чувство, что я наконец вернулась домой, было невероятно сильным и волнительным. Зажмурившись, Я ощутила предвкушение встречи с Сурхем, с людьми, с которыми успела подружиться за короткий срок моей жизни в ожидании возвращения Таньяра. Но главное, мне до зубовного скрежета хотелось очутиться под знакомым и уютным кровом нашего дома с Алдаром. Вдохнуть его запах, дотронуться до стен, пройтись по комнатам и заглянуть в свой кабинетик. А еще, наконец-то, зайти в лихур, а после переодеться в чистое платье. Однако нас ожидало более важное дело, и свои желания я умерила и набралась терпение. Ворота Саулы вошли уже шагом, а вскоре к нам подошел Егир, оставленный Таньяром вместо себя, чтобы доложить о произошедшем за время отсутствия Алдара. Мы спешились, и Егир пристроился рядом. Воины, сопровождавшие Таньяра, забрали повод Тейле, И Саул пошел за ним в Ашрус. А вот ветер разволновался. Он уперся, шипел и клацал зубами, угрожая своим проводникам. «Я отведу его», — сказала я Таньяру. Он поглядел на егиров, дав им безмолвный, но понятный приказ, и я вернулась к моему бунтарю. Дальше наши дороги с Алдаром ненадолго разошлись. Он пошел к Экченам. Воином, который оставался за старшего, а я повела своего Саула в Ашрус вместе с нашим сопровождением. Меня заметили. «Ашити вернулась!» — закричала девочка, жившая неподалеку от дома Алдара. «С возвращением Ашити!» — помахала мне рукой жена моего знакомого ювелира. «Урзалы уже все сделал, а тебя нет и нет!» «Милости отца Ашити!» — приветствовал меня травник Самлек. «Нашлась!» — воскликнула заклятая подруга Сурхем, шедшая с Курзыма. «Уж я отцу за тебя молиться стала, думаю, что это с нашей Ашити приключилось?» «Благослови тебя, белый дух, малык, с улыбкой ответила я. «Мне было приятно. Они были искренне рады меня видеть, а я радовалась встрече с ними. Этим людям было уже безразлично, пак я или нет, они просто признали меня». Здесь не было столь ярой неприязни к племенам, как в Белом Камне, а значит и союз с ними примут проще и быстрее. Это было замечательно. Хотя и в Тагани на Лыко, должно быть, не все страдали от ненависти к своим соседям, все-таки в стойбищах жили Тагайни именно с его земель. Тогда еще не все потеряно, и союзники могут найтись там, где их и не чаешь отыскать. Было бы недурно. Впрочем, Заметила я и пристальный взгляд, которым меня провожал иртогенец в одежде с богатой вышивкой. Его я не знала и ни разу не разговаривала. Не увидела я исходства со старшей Кааншей, потому предположила, что это не родственник Селек. Кто это? спросила я, обернувшись. Мужчина как раз сплюнул и пошел дальше. Ардагын. Дочку хотел за Танияра выдать, пояснил Юглус. В гости все звал, в глаза заглядывал. Слава сладкие говорил, думал, что у летнего костра у них дело сладится, а Алдар тебя привез. Теперь перед Кааном с его матерью спину гнет, Таньяра ругает. Ничего, сегодня себе язык откусит и проглотит. Егира хмыкнули, я просто вздохнула. А когда, оставив моего упрямца в стойле, я пришла в дом Алдара, меня встретил негромкий звук голосов. Я направилась туда, где шел разговор, но по дороге меня перехватила Сурхем. Ощупав и придирчиво осмотрев, женщина прижала ладонь к моему лбу. — Хвала отцу, живая! — сказала прислужница, а после зашептала мне в ухо. — Ох, что было, когда вернулся! Будто голодный рырх злой был! Сначала домой примчался, только дверь открыл да и крикнул аши идти! я так и подпрыгнула к тебе заглянул потом по дому метался и искал видать но хватит шептать то послышался голос шаманки она в своей излюбленной манере без просьб и церемоний оттолкнула от меня сурхем и заняла ее место злишься нет мама ответила я с улыбкой ты же знаешь знаю кивнула ашит ты помыться хотела иди пока людей соберут, пока костер сложит по темноте начнем. Я не спешила уйти. Обняв свою названную мать, я шепнула ей «Спасибо». После поцеловала в щеку, и шаманка привычно отмахнулась. «Вот еще! На все воля отца!» Однако потрепала меня по щеке и сурово велела. В «Влихур!» Живо напомнив время, когда прятала меня от своих гостей. Лишь погрузившись в теплую воду, я поняла, насколько устала от бесконечной долгой скачки. Блаженно вздохнув, я откинулась на бортик углубления, в котором сидела, прикрыла глаза и... «Ашити! Ашити!» Вздрогнув, я порывисто села, плеснув водой на дощатый пол перед каменной чашей с горячей водой. Поняв, что попросту заснула и пролежала в лихуре неизвестно сколько времени, я торопливо схватилась за приготовленный пучок подсушенной травы, прекрасно заменявшей мочалку. «Я сейчас!» — крикнула я в ответ. В отличие от дома шаманки, у Алдара в лихур вела не кожаная занавесь, а добротная дверь, на которой даже имелся засов, установленный перед тем, как я здесь поселилась. Об этом мне как-то сообщила Сурхем в доверительном разговоре чтобы я могла чувствовать себя в безопасности. Такой засов имелся и на двери в моей комнате, но им я даже и не думала пользоваться, а вот в лихуре закрывалась, хотя была уверена, что Таньяр не войдет. Но на первых порах мне так было спокойней, а потом попросту привыкла. Так что заглянуть и растолкать меня заранее никто не мог, и сейчас приходилось спешить. Впрочем, я все равно опоздала когда я вышла из лихура, в доме осталась одна прислужница. Сурхэм бросила на меня неодобрительный взгляд и буркнула. «Вещая уже ушла. Ты не я ушел еще раньше, а ты там все сидишь и сидишь. Нельзя столько терзать себя, без кожи останешься». Я заснула, повинилась я, и женщина всплеснула руками, так выказав свое возмущение. «Я быстро оденусь», — заверила я и поспешила в свою комнату. Придумывать, во что одеться, мне не пришлось. Мама уже успела развлечь себя и похозяйничала в моем сундуке, выбрав для меня то, что ей более всего понравилось сегодня. Даже украшения разложила на туалетном столике, однако столько времени прихорашиваться у меня не было, и потому я просто расчесала мокрые волосы, натянула платье и обувь, а после поспешила к сурхэм, уже стоявшей возле дверей. «Наконец-то!» — проворчала она и первой вышла во двор. Здесь нас ожидали егиры. Они не остались у дверей, а вышли за ворота вместе с нами и направились за крепостную стену. В первую минуту я испытала изумление, но быстро сообразила, что место, где могут разместиться все жители Иртогена, было за поселением на той самой большой поляне, где справляли праздник лета. И оказалась права. Когда мы вышли за ворота, я увидела столпотворение». Признаться, думала, что мы так и простоим за спинами иртагенцев, но егиры легко проложили мне и Сурхэм дорогу к центру, где уже стоял Таньяр с шаманкой, а рядом с ними Архам и Селег с домочадцами. И когда воины помогли мне выйти вперед, взгляды тех, кто стоял у еще разожженного костра, обратились в мою сторону. Любопытно, любопытно, насколько разные эмоции можно вызвать одновременно у нескольких людей. От приветливости до равнодушия, от любования до презрения. И если моя мать только чуть кивнула, увидев меня, то на лице Таньяра отразилась теплая улыбка, и он протянул руку, приглашая меня приблизиться. Я не была уверена, что сейчас мое место рядом с судьей и обвиняемыми. Все-таки я была сторонним наблюдателем и следователем в некотором роде. Но ни к семье, ни даже к Тагану пока никакого отношения не имела а как дочь Ашит, я не занимала никакого привилегированного положения в их обществе. Однако у Алдара было собственное мнение. Я не стала противиться и приблизилась к нему. Наши пальцы переплелись. «Зачем ты поставил рядом с нами пришлую?» — со злостью спросила Хасиль. «Она никто, чтобы стоять рядом с Кааном и его женами. Пусть уйдет!» Алдар не обратил на слова бывшей невесты внимания. Более никто не произнес ни слова, даже селек. Сейчас она была удивительно молчалива, даже не пыталась укусить. С моего места она была мне видна не очень хорошо, но то, как она переступила с ноги на ногу, я заметила. Старшая Каанша нервничала, и повод у нее был. Он лежал на земле еще не зажженным кострищем, стоял с ритуальным одеянием, с еще молчавшим хотом в руках. Убийца уже однажды проходила через это и потому не могла не понимать, что сейчас произойдет. Архам пока молчал, как и его брат. Он взирал в мрачноватом равнодушии на иртагенцев и ждал. Эчиль хоть и замерла рядом с мужем и его другими женами, но все-таки чуть в стороне. Она отвела взор и казалось, будто женщине нет дела до происходящего. А вот Мейлик, стоявшая за Архамом, напротив не сводила с мужа встревоженного взора, лишний раз показав, какие отношения царят между ними. Думаю, если бы не Селек, почти прижавшаяся к сыну, третья жена сделала бы это вместо нее. А вот Хасиль не смотрела ни на мужа, ни на свекровь, и до своих земляков ей не было дела. Она развернулась к Таньяру и сверлила его пристальным взглядом. Алдар ее требовательного взора по-прежнему не замечал. «Ты не яр», — не выдержала Хасиль, — «посмотри на меня, с тобой говорит жена твоего Каана». Ничего не изменилось, Алдар даже глаз не склонил, зато поглядел на шаманку. «Что скажешь, вещая?» — спросил он. «Нет», — коротко ответила моя мать, — «чего она ждала, я не понимала». Сумрак уже сильно сгустился, и люди на поляне все больше превращались просто в темные силуэты. Небо было затянуто облаками, и сквозь них проглядывали всего пара звезд. Но еще более меня удивляла тишина. Если не считать Хасиль, до этого короткого диалога между Таньяром и Ашит более разговоров не было. Люди не задавали вопросов, просто стояли и ждали. «Чего? Я знала, чего ожидаю я». Таньяр знал егиры. Для всех остальных этот поздний сбор был тайный, однако никто даже не пытался выяснить причину. Наверное, хватало шаманки, чтобы понять дело серьезное. «Таньяр!» — снова послышался возглас второй жены Архама и оборвался на высокой визгливой ноте. Хасиль дернул на себя один из егиров и попросту закрыл ей рот. Женщина задергалась, но воин что-то прошептал ей в ухо, и Каанша наконец застыла, более не пытаясь вырваться. Темнота, между тем, окончательно сгустилась, скрыв от взора людей, окружавших меня. Даже Таньяра я уже не видела, только чувствовала его ладонь, лежавшую на моей талии, и это успокаивало, потому что напряжение постепенно заполняло воздух. И было в нем что-то мистическое, жутковатое и неземное. Даже обычная прохлада вдруг начала ощущаться за могильным холодом, и тем приятнее было чувствовать живое тепло рядом. А потом заговорила Ашит. Негромкий звук ее голоса поплыл сквозь темноту, словно туман над озерной гладью. Моя мать говорила с богами на их языке, древнем, как само мироздание. И сердце отозвалось на ее слова: Бум! Нет, не сердце. Это запел свою песню ход, а сердце вторило ему. Бум-бум-бум. Голос шаманки стал громче, слова отчетливей, но смысл их по-прежнему понимали только великие духи. Бум-бум-бум. Кто поджег Полиньи, я так и не поняла. Мне показалось, что они вспыхнули сами по себе, А может, так и было, потому что никто не шевелился, лишь заклинания Ашит и ее ход продолжали нарушать тишину. «Сын, я устала!» — отчетливо донесся до меня громкий шепот селек. «Я хочу уйти!» «Танияр, зачем ты собрал нас?» — вдруг ожил Архам. «Смотри и слушай, брат!» — негромко ответил Алдар и вновь замер. «Архам!» — вдруг взвизгнула старшая Каанша. «Уведи меня!» — Чего ты боишься? — спросил ее Таньяр. — Я ухожу, — бросилась Элег, но так и не сдвинулась с места, потому что к ней и к сыну подступили егиры. — Предатели! — закричала Каанша. «Сынок — Сынок! Призыв ее вдруг оборвался, и женщина повалилась на землю без чувств. Архам порывисто опустился перед матерью на колени, приподнял ее, и она застонала. В этот момент я ощутила прилив здорового скептицизма и с усмешкой покачала головой. Но трюк удался, и Каан, подняв мать на руки, решительно сделал шаг прочь, однако дорогу ему заступили воины, и Архам рявкнул: "Танияр, смотри и слушай", только и повторил Алдар. "Сынок", простонала Силек. И в этот момент огонь взвился к небу ворохом искр. Голос шаманки наполнился силой, ход зазвучал чаще и громче. Я потеряла всякий интерес к аанскому семейству и теперь смотрела только на Ашит. Она шла вокруг костра, притопывая в своем замысловатом танце. Бум-бум-бум — бум, нарастал грохот хота. Подняв взор к небу, я увидела, что оно вдруг стало чистым. Звезды засияли яркой россыпью, переливаясь будто зимой в морозном воздухе. Я даже ощутила дыхание зимы, и взор мой заметался в поисках белого духа, но не нашел его. Я снова посмотрела на землю, и глаза мои расширились, потому что по траве полз иней. Клянусь, я видела его. От костра шел жар, но земля вокруг него покрылась изморозью, сияя огоньками в ледяных гранях. А потом шаманка выкрикнула. «Пробудись!» и пламя опало. Огонь не погас, остался гореть на нижних поленях, но совсем исчезло его тепло. Зато ледяное дыхание зимы среди летнего дня стало почти невыносимым. Но вот еще мгновение, и дорожки Иния поглотили поленья, не погасив огня, поднялись по обугленным деревяшкам, и вместо дыма над костром появилось слабое окружение снежинок. Оно поднялось, казалось, к самому небу и опало, оставив вместо себя мужчину. Отец! — почти одновременно выдохнули Таньяр и Архам. А я впилась взглядом в павшего Каана. Он был еще далеко не стар и так же высок, как его сыновья. И у него были такие же волосы, белее снега, и такие же синие глаза, как у моего воина. Пожалуй, глаза оставались самым ярким на лице призрака. А еще он не был полупрозрачным, как мне думалось. О нет, фигура Вазама обладала плотностью, только кожа его была почти такой же белой, как и волосы, губы серыми, взгляд пустым. Жутко. — Говори, — велела Ашид. — Таньяр, — без всяких эмоций произнес призрак. — Ты звал меня? — Спрашивай. Алдар выступил вперед. Он опустился на одно колено перед отцом, приложил ладонь к груди и склонил голову. «Прости, что нарушил твой покой», — сказал Танияр, После посмотрел на мертвого Каана. «Отец, есть ли среди нас тот, кто виновен в твоей смерти?» Признаться, я мысленно аплодировала. В отличие от меня, Алдар умел задавать правильные вопросы. Не имя убийцы, иначе Вазам назвал бы того, кто спустил тетиву а виновника, настоящего виновника. Не указал, не обвинил, не потребовал подтверждения, а всего лишь спросил, есть ли здесь тот, кто виновен в его смерти. — Есть, — ответил призрак. — Назови имя, отец, — попросил Таньяр. Призрак остановил взор на Архаме, томительное мгновение он глядел на младшего сына, после опустил взгляд ниже и, протянув руку, указывал... Селек. И словно круги на воде отброшенного камня, на поляне понесся тихий гул голосов, донося тем, кто не расслышал, имя настоящего виновника. — Что? — переспросил нынешний Каан. — Как мама может быть виноватой в твоей смерти, отец? Теперь я аплодировала Архаму. Вопрос показал, что он не был замешан в козни матери, но помимо воли помог брату в обвинении. «Сговор», — ответил Вазам, — ни на его лице, ни в голосе не отразилось ни единого чувства. Он не переживал момент предательства, для мертвого это уже не имело смысла, просто констатировал. И в эту минуту я безоговорочно поверила, что призрак солгать не может. Ему попросту незачем это делать. Ложь нужна живым. «Тебя убили по приказу Селек?» И вновь Таньяр верно поставил вопрос, не оставив места более развернутому ответу. — Да, — сказал Вазам. — Она сговаривалась с Пакчи? — Нет. — Тебя убил не Пакчи? — Нет. Вот теперь я затаила дыхание, потому что следующий вопрос подразумевал тот ответ, который укажет на Илгизитов, и тогда сохранить тайну о том, что нам известно много больше, не удастся даже на короткий срок. «Убийца из нашего Тагана?» — спросил Таньяр. «Был в нашем Тагане», — вновь ответил призрак. «Пришлый?» «Нет». Я недоверчиво хмыкнула, но развить свою мысль не успела, потому что Архам воскликнул. «Как мама могла сговориться с кем-то? Ты держал ее в заперти!» «Значит, у нее был помощник?» — встрял Таньяр. «Да», — ответил Вазам. «То он?» — спросил Алдар, потому что ответ мертвого Каана шел вразрез с нашими догадками. «Он здесь?» — призрак оглядел Иртагенцев, а потом снова посмотрел на старшего сына. «Его здесь нет». «Имя?» — гаркнул Архам. «Я впилась взглядом в призрака, как, наверное, и все, кто слушал его сейчас». Чен, произнес Вазам. «Кто выстрелил в тебя, отец? Назови его!» — потребовал Архам. Чен, повторил призрак, и я окончательно запуталась. «Если убийцы из Тагана, то почему ни Игир ни Таньяр не подумали об этом человеке? Кто он вообще такой?» «Я узнал, что хотел. Благодарю, отец!» — произнес Таньяр, немало удивив, потому что у меня-то как раз вопросов прибавилось — но пришлось набраться терпения. Алдар поднялся на ноги и громко спросил. — Вы все услышали? Нестройный хор множество голосов ответил согласием. Теперь правду знали все. — Кому носить челык? — спросила шаманка. — Без тебя решали. Теперь скажи ты свою волю. — У меня один наследник, — произнес Вазам. — Тэнияр будет хорошим Кааном. Его челык. «Вы все слышали?» — спросила Ашит. «Слышали вещи?» — откликнулись ей. «Ступай с миром!» — сказала моя мать и, подняв ход, ударила в него. Призрак осыпался на землю снегом, и огонь в этот же миг вспыхнул с прежней силой, уничтожив холод жарким дыханием. Мир вновь ожил, но люди не сдвинулись с места. Они молчали, и все взгляды сейчас были устремлены в сторону двух братьев, Я видела, как кадык Архама дернулся, он крепче прижал к себе мать, но это была его мать, перед остальными же стояла дважды убийца Илгунья. лгунья. не знали обо всех грехах селек, но им было достаточно того, что они услышали, это я видела по их суровым лицам. Никто не спешил заступиться за Кааншу и за ее сына, уже потерявшего Челык, которые для него добыли кровью отца и обманом. И все-таки Архам продолжал защищать мать. «Признаете ли вы меня своим Кааном, как желал мой отец?» — разнесся над поляной сильный, уверенный голос моего воина. «Да!» — отозвались иртагенцы. «Ты наш Каан, Таньяр!» — он кивнул, принимая ответ, и заговорил. «Я Таньяр, сын Вазама, единственный законный Каан зеленых земель и алдар егиров. Обвиняю Селек, первую жену Вазама, в смерти ее мужа и моего отца. Она подослала убийцу, который обманом вошел в поселение Пакчи и, поднявшись на стену, взял у них лук и стрелы, чтобы убить Каана и меня, старшего Каанчи. «Да», — повторил он, глядя на то, как встрепенулись люди, «мы оба не должны были вернуться, и я жив только благодаря верным егирам, чьи сердца не знают предательства». А еще обвиняю совет старейшин, обвиняю в сговоре с убийцей на право стать следующим Кааном ее сына и моего брата. — А меня, — нервно и хрипло усмехнулся Архам, — меня ты тоже обвиняешь? — Обвиняю, — твердо ответил его брат, — обвиняю в слабости духа и воли, обвиняю в слепоте, которой ты позволил закрыть свой взор. Ты сын, отвергнувший своего отца, ты брат, отвернувшийся от своего брата, «Я обвиняю тебя в том, что ты стал глиной в руках своей матери. Но нельзя винить глину в неумелых руках гончара, если горшок вышел с трещинами. И потому я обвиняю во всем этом женщину, воле которой ты был послушен. Я обвиняю и выношу приговор». «Архам!» — Селек вцепилась в руку сына и затрясла его. «Сын, не позволяй!» — затем подалась к нему и громко зашептала. «Он никто, сын никто, только ты можешь быть Кааном, только тебе дано это право, потому что ты мой сын, ты сын первой жены первой!» «Я приговариваю тебя к смерти, Селек», — произнес Танияр. Архам не сводил с него взгляда, кажется, даже не моргал. «Завтра, когда солнце отмерит половину дня, ты примешь яд, и люди станут свидетелями твоей смерти. Уведите и заприте эту женщину», — приказал он егирам. «Сын!» — взвизгнула Каанша, когда двое воинов отодрали ее руки от Архама. «Спаси меня, сын! Не позволяй ему убить твою мать!» Уже бывший Каан не сдвинулся с места. Казалось, он превратился в изваяние, в статую изо льда с навечно прикованным к брату взглядом. — Что ты молчишь, Архам? — закричала Селек, извиваясь в руках егиров. — Неужели ты позволишь ему убить меня? — Люди! — она обернулась киртагенцем. — Это все колдовство, я не виновата! Шаманка и Танияр хотят убить меня и забрать Челыку, вашего Каана из за грязные пакчи. Это все пришлая, это все она! Она заколдовала их, она лишила разума. Почему вы им верите? Сын, ты ведь знаешь правду, ты знаешь! Изумленная, больше, чем оскорбленная, я наблюдала за тем, как Ашит направилась к Селек. Она не произнесла ни слова, не казалась рассерженной клеветой, лившейся с уст Каанши, даже не поморщилась. Просто подошла и ударила белым Селек по лбу. Глаза Каанши закатились, она обмякла в руках воинов, и они потащили ее дальше. Эртегенцы расступались, не мешая им, и снова смыкали ряды. Расходиться никто не спешил суд еще не был закончен. «Справедливо ли мое решение?» — спросил Таньяр. «Справедливо, Каан!» — ответили ему. А Архам отмер. Он дернулся в сторону брата, но Игиры повалили его на колени, заломили руки и подняли взгляд на Каана. «Уведите его!» — приказал Таньяр. «Я поговорю с ним позже». «Возьми мою жизнь, брат!» — выкрикнул Архам, когда его подтолкнули в сторону поселения. — «Возьми мою, но не трогай мать! Она моя мать, Таньяр!» Каан остался к его крику равнодушен. Дождавшись, когда брата уведут, Таньяр перевел взгляд на старейшин, стоявших в первом ряду, а затем произнес «Я обращаюсь к вам, жители Зеленых Земель, и хочу услышать ваш ответ. Нужен ли нам совет старейшин после того, что вы услышали? Нужны ли вам мудрецы, которые думают о собственном благе?» «Хотите ли вы, чтобы решения принимали те, кто забыл заветы нашего отца, кто забыл о стыде и совести? Мне такой совет не нужен, а вам, люди зеленых земель?» В этот раз ответить ему не спешили. Совет старейшин был столь же привычен, как шаман, как сам Каан и законы, по которым жили эти люди. Беда была лишь в том, что сами старейшины показали, что закон может быть истолкован так, как им выгодно — Признаться, я тоже сейчас испытала сомнение, не торопится ли мой воин. — Уберешь нас, — заговорил один из старейшин, — а потом и шаман станет тебе не нужен, а дальше и белый дух не указ. — Тебе ли говорить об этом? — спросил в ответ Таньяр. — Где был шаман, когда ты сговаривался со своей племянницей? Быть может, ты вспомнил заветы белого духа, когда подговаривал остальных сделать так, как желали в Ис Селек? «О чем ты думал в тот момент? О том, что твои сыновья станут советниками Каана? Где здесь мудрость? Я вижу лишь корысть. А что видите вы, люди?» И снова ответом была тишина. Впрочем, и дядя Каанши уже не смел открыть рот. Остальные старейшины избегали смотреть на нового Каана, которого когда-то несправедливо обвинили в гибели отца, не позволили попрощаться с его телом и выбрали младшего брата, потому что пошли на поводу у своего главы и его родственницы. Я согласен с тобой, Каан, раздался одинокий мужской голос. Мне не нужен совет старейшин, если я больше не могу ему доверять. И я, и я, согласно поддержала его невидимая мне женщина. Да, доверять им больше нельзя. Покивал старик. А поставь других, так они пример возьмут и для себя будут стараться. Ты прав, Каан, и мне не нужен совет старейшин. И я согласен, вы тоже согласны. Но совет же должен быть, донесся до нас неуверенный голос. Совет нужен, не нужен. В толпе начал разгораться спор. Я перевела на Таньяра встревоженный взгляд, но он на меня сейчас не глядел. Взор Каана был устремлен на волнующееся людское море, и когда даже старейшины начали поднимать головы, готовые высказаться, мой воин гаркнул. «Тихо!» Удивительно, но гул смог. А кто не услышал, того толкнули, и тишина воцарилась всего спустя минуту. Каан оглядел своих подданных строгим взглядом, а после, приложив ладонь к груди, склонил голову и почтительно произнес. «Вещие!» что скажешь ты?» Это был верный ход. Шаман всегда оставался непререкаемым авторитетом. Он нес слово белого духа и его желание, и потому люди посмотрели на Ашит, готовые ей внимать. «Я скажу, что человеку дана одна голова, чтобы думать. И раз отец так устроил, значит, больше голов не положено. Совет спросить можно, но думать должен один. А у кого спросить совета — голова решит сама». «Благодарю». Каан снова поклонился, а когда окинул Иртогенцев взглядом, они уже были готовы выслушать новое повеление. «С этого дня я отменяю совет старейшин», произнес Таньяр. «Но сам выберу тех, кого захочу выслушать. И последнее слово будет за мной. Справедливо ли мое решение?» «Да», выкрикнули те, кто был согласен с Кааном. «Да». Более сдержанно ответили несогласные, но услышавшие слова шаманки. «Да будет так!» — произнес Таньяр. «Расходитесь, люди зеленых земель! Мой суд окончен!» «Зато мой только начался!» — неожиданно сказала моя мать, и все взоры вновь обратились к ней. «Я слышала, как вы обижали мою дочь, что говорили о ней и обо мне!» Взор Ашит устремился к Хасиль, и та поспешила отвернуться. Вы выказали непочтение отцу, и он сердит на вас. Белый Дух сотворил этот мир и наполнил его любовью, но люди неблагодарны. Они не могут ценить добро своего Создателя, и тем печалит его сердце. Он сказал, что отвернется от тех, кто забыл его заветы. Отец говорит, что все его дети любимы и равны перед ним, будь они схожи с ним или сотворены иначе». И если белый дух отвернется, то отвернутся и шаманы, и вы станете легкой добычей черного и его отродья. Такова воля отца и его указания. А я скажу от себя. «Ошите, моя дочь, какой бы крови она ни была. Обижаете дитя, значит, не почитаете его мать. Кто откажет мне в почтении, пусть не зовет меня, не приду». «Но ты не можешь отказать». «Белый дух позволил», — ответила моя мать. После усмехнулась и добавила. не Пакчи, это говорю вам я. Она пришла из далеких земель, столь далеких, что вам за всю жизнь туда не добраться. Но отец принял ее и благословил. Кто идет против нее, тот идет против Создателя. Она нужна вам, а ей нужна ваша дружба. Откройте сердца, и она наполнит их светом своей души». Вот теперь я все сказала. Шаманка развернулась и направилась прочь. «Мама!» — позвала я. Она обернулась и махнула рукой. «Вернусь через несколько дней», — сказала Ашит и больше не останавливалась. «Расходитесь!» — повторил Таньяр. «Белый дух с нами!»